Внезапно что-то заставило гнома поднять голову. У самого края светового круга кто-то стоял. Прикрыв глаза от пламени костра, Гимли присмотрелся и увидел старика, закутанного в плащ и с посохом в руке. Слова Йомера о Сурмане молниеносно промелькнули в памяти гнома. Гимли вскрикнул и вскочил. Следопытые эльф в то же мгновение оказались рядом. Старик не шевельнулся и не произнес ни слова. «Тебе нужна помощь?» Арагорн шагнул к незнакомцу. «Садись, погрейся у нашего костра». Но старик исчез, не оставив следов, как будто его и не было. Легулас горестно ахнул, кони пропали. Издали едва слышно донеслось их звонкое ржанье. Удрученные этим новым несчастьем все трое молчали. Одни. В колдовском лесу Фангорна без всадников, единственных союзников в этой стране, а теперь и без лошадей. Было от чего прийти в отчаяние. «Что же», — вздохнул Рагорн, — «коней нам не найти. Придется обойтись без них». «Пешими отправились мы на поиски, пешими и будем их продолжать». «Пешком», — фыркнул Гимли, — «недалеко мы уйдем на пустой желудок». — Совсем недавно ты и подойти так к коню боялся, — расхохотался Легулас. — Так, глядишь, заправским правским наездником станешь. — Теперь едва ли случай представится, — съязвил Гимли. Он долго молчал, прежде чем заговорить о том, что мучило всех троих. — Это был Саруман. Больше некому. Именно так описал его Йомер. Это он увел наших коней. Дальше будет хуже. Попомните мои слова. — Запомним, — пообещал Арагорн. А еще и запомнил, что старик был в шляпе, а Йомер говорил о капюшоне. Как бы там ни было, опасность, видно, близка. Он помолчал. Утро вечером мудренее. Ложись спать, Гимли. Мне нужно подумать, я посижу у костра. Ночь была долгой. Рагорна сменил Легулас, под утро снова дежурил Гимли. Но больше ничего не произошло. Старик не появлялся, не вернулись и кони.